Глава 11. Следующие несколько секунд прошли для меня как в замедленной съёмке. Пончик отреагировала первой. Она прыгнула, выпустив когти, словно намеревалась открутить старику голову. В самый последний мгновение кошка изменила траекторию полёта, оттолкнулась от плеча Джека, понеслась вперёд и приземлилась через три платформы от места события. И Эланда тоже отреагировала, на долю секунды позже пончика, но она не медлила. Её стрела пригвоздила шляпу к голове Джека. Она была вынуждена застрелить его, но это не имело значения. Её реакция запоздала. Мёртвый уже мужчина свалился с платформы, а мощь испускания продолжалась. Мокрое пятно на стене зашипело и закипело. От точки соприкосновения исходил пар. За моей спиной закричал Брендон. До зоны безопасности оставалось метров 30. Крис и Имони уже набирали скорость, задняя платформа наклонилась, и второй мужчина Рендел вылетел с неё. Он ударился о землю с громким болезненным треском. Его худунки пролетели над его головой. И тут появился монстр. "Святое дерьмо", закричал я. "Бежим, пончик!" Я мчался к чудовищу, от шепевшего мокрого пятна на стене поднимался чёрно-фиолетовый дым. Монстр материализовался в 3 метрах от Эоланды и Ренделла, надлежавшим лицом вниз джеком. Эоланда выпустила в монстра две стрелы, но они просто сломались, столкнувшись с дымовым облаком. Чудище имело рост 5 метров, широкая фигура слеплена из грохочущего и шипящего черно-багрового дыма, шесть ног со сверкающими обсидиановыми когтями, похожими на зубья грабель. Эти когти, судя по виду, были единственными материальными частями его тела. Ноги были, можно сказать, одинаковыми, но два передних когтя были длиннее остальных и напоминали пальцы, поскольку в них были видны суставы. Мерцающий рогатый череп венчал дымящуюся массу, и его глаза, в которых пылало пламя, тоже испускали дым. Это был череп какого-то зверя, может быть, гигантского барсука, но с гнутыми козлиными рогами. Все это ревело и дрожала земля. «Элементаль гнева! Уровень девяносто три!» Первый зафиксированный призыв элементаля гнева бла-бла-бла. Если вы это читаете, то вы, вероятно, чихать хотели на историю этого монстра весьма интересную и трагическую. Может быть, вы пытаетесь сбежать? Это не имеет значения. Говорят, элементаль гнева почти неуничтожим и рассеивается только после того, как уносит шестьсот шестьдесят шесть душ. Иначе говоря, вас выдрали. Необратимо. Кусайте подушку, выдрали вас. Магическая ракета ударилась о голову монстра и отлетела. Даже шкала его здоровья появилась на полсекунды и исчезла. Оно самоизлечивается. Я затормозил, и поезд проехал мимо меня. Пончик опустилась на моё плечо. Она окричала что-то насчёт того, чтобы бежать, пока я не побежал. Иоланд стояла над упавшим Ренделом. Монстр всё рос в размерах, и чёрно-фиолетовый туман окутывал его. "Туман!" выкрикнул я. Пончик в тот же миг активировала свой свиток обманного тумана. Монстр окончательно материализовался как раз в тот момент, когда стена тумана влилась в проулок. Он упал на все шесть лап и помчался к нам с непостижимой скоростью, разрезая туман совершенно так же, как лодка разрезает волны. Он разрезал и мёртвое тело Джека, от него остались лишь клочья, и прыгнул с вытянутыми когтями на Йоланду и Ренделла. Я никогда не знала Йоланду Мартинес так хорошо, как мне хотелось, но не нужно было хорошо её знать, чтобы сказать, какой она была. Она была тихой и ласковой женщиной, всю жизнь проработавшей санитаркой. Работала по 60 часов в неделю, чтобы оплачивать учёбу сына в колледже. Её муж был владельцем ландшафтного бюро. При росте в 150 см она обладала тнёть не миниатюрным моральным весом. Её окружало тепло, нечто такое, чего я не встретил в детстве. Её присутствие рождало во мне тоску, тягу к ней. Это было трудно выразить словами. Я всегда хотел вернуться в ранние годы, но теперь моя мама и стала Бэйоландой, и она никогда ни за что не оставила бы меня. Когда для Йоланды наступил апокалипсис, её преданность подопечным не пошатнулась ни на секунду. Она легко смеялась, легко улыбалась, хотя Йоланда Мартинес была перепуганной не меньше любого из нас, она твёрдо встала против той силы, против которой, вероятно, невозможно выстоять. Она прожила героическую жизнь и смерть приняла героическую. Они только что были, и вот их нет. В еще формирующемся облаке обманного тумана когти монстра вытянулись и прошли сквозь санитарку и старика, как если бы их и не было. Тело Йоланды распалось, превратилось в клубок красных лент, словно она была вязаным свитером, который в одно мгновение распустили. Монстр даже не задержался, он шел на нас, несмотря на туман. Он взмахнул могучим когтем, а я как раз в этот миг активировал защитную оболочку. Монстр дёрнулся назад, как сторожевая собака, которой не хватило длины цепи. Прозрачная поблёскивающая полусфера окружила меня, заняв пространство проулка от пола до потолка. Элементаль гнева с шипением и яростным визгом заскользил назад, затем подпрыгнул и ринулся снова. Его барсучья башка просунулась сквозь оболочку, но когда колоссальные когти тронули её, монстр отпрянул. Очевидно, их острые концы не могли проникнуть в силовое поле. "Святое дерьмо!" выкрикнул я, не ожидая, что защита и правда сработает. "Беги!" Пончик соскочил с моего плеча, а я подбежал к остальным. Они торопливо уводили стариков в зону безопасности. Платформа в двери не проходила, поэтому Имон и Крис вытаскивали инвалидов из кресел и проталкивали их в дверной проём. Сферический щит оставался на месте, и я ощутил хлопок в ушах, когда мы с кошкой пересекли границу защищённой зоны. Эффект заклинания продолжался 20 секунд, и 5 из них я потерял, пока был в состоянии нокдауна. Когда я пробежал половину расстояния до входа, земля ушла у меня из-под ног. По крайней мере, так я подумал в начале. Я упал, но упал вверх, на потолок. В метре от меня пончик, побарахтавшись в воздухе, шлёпнулась на спину. Передо мной перевернулся последний вагон поезда и последняя обитательница дома престарелых, миссис Макгибенс, закричала, стукнувшись как и мы о потолок. Инвалидное кресло рухнуло на неё, как если бы она полетела в яму лицом вниз. Моё плечо хрустнуло, но я принял целебное зелье, и боль не успела пронзить меня. Сила тяготения вернулась. Элементаль запустил заклинание, но оно не достигло входа в зону безопасности. Последняя платформа, соединённая с поездом магической цепью Имени, осталась в связке с остальными вагонами и перевернулась, выбросив свою последнюю пассажирку. Я не оглядывался. Я только поднялся на ноги и побежал дальше, но теперь уже вниз головой по потолку проулка. Мы бежали к беспомощной миссис Макгибенс. Она стонала, лёжа на спине и слабыми руками отталкивала от себя инвалидное кресло. Оно откатилось на несколько десятков сантиметров, пересекло рубеж зоны заклинания и полетело на землю. Старуха открыла глаза, поняла, что лежит на потолке, и завопила от страха. Показатель её здоровья утонул в красной зоне. Я поднял её и сказал, что держу и положил на плечо как мешок. Впереди меня Криса и Имоне водили в зону безопасности последних стариков. Я увидел Брендона в дверном проёме. Имоне выкрикивала имя Иоланды. Пончик сделала шаг к двери и свалилась с потолка, поскольку также вышла из зоны заклинания. Приземлилась она и в этот раз легко. "Карл, будь осторожен", крикнула она мне. Собери кресло и прячься внутри, крикнул я в ответ, вкладывая тем временем целебное зелье в руку миссис Макгибенс. Вот, выпейте. Я уже запомнил, где проходит линия гравитации, и сгруппировался, чтобы не перевернуться при падении. Не вышло. Я свалился на рущую женщину возле деревянной платформы и сам принял целебное зелье. За моей спиной, там, где ревел элементаль гнева, закончилось действие заклинания. Элементаль-ракеты полетел на нас. Из-под его когти брызгали камни. Он мчался на четырёх лапах, а переднюю пару вытянул перед собой на манер рук. И от этого сделался ещё более устрашающим. Дерьмо. Я поднялся на ноги. Пончик ударила монстра очередной магической ракетой и скрылась в дверном проёме. Крис и Имоне втащили в комнату свою последнюю подопечную. Я побежал. Земля тряслась, как будто на меня наезжал локомотив, 3 м, 1,5 м. Я прыгнул к двери, ударился о косяк и ракешетом отлетел в комнату. Когти чудовища должны были зацепить меня, но промахнулись на какие-то миллиметры. Раздосадованный монстр завизжал и по инерции врезался в закрытую дверь. У меня возникло мимолётное ощущение доживё. Не так давно бульдозеру гоблинов тоже не хватило дюймов, чтобы меня достать. Дежавю уже виденный французский психологический феномен, при котором у человека возникает ложное ощущение, что он что-то или кого-то уже видел, слышал, бывал в такой же обстановке или ситуации. Я передал миссис Магибенс Брендону, затем достал зажигательную флягу и вернулся в проулок. Там под жок свой снаряд и швырнул его в спину нежелавшему утигамириваться элементалю, после чего отскочил в комнату и захлопнул дверь. Мы слышали вопле монстра сквозь толстые стены. В них звучали и боль, и ярость, и конец этого херого мира, и я знал, что настоящего вреда нанести ему не смогу, но эти душераздирающие пронзительные звуки приносили мне удовлетворение. Еще через мгновение дверь затряслась, и угрожающе затрещала при попытке элементаля проникнуть внутрь. Чудовище орало, колотилось, наваливалось всей своей мощью на неодолимую дверь. «Иисусе!» пробормотал я, присел и обхватил колени руками. Из головы не выходила картинка с мёртвыми и Олландой и Ренделом. "Иисусе", повторил я, окончательно теряя дыхание. Я смотрел в комнату. По-видимому, мы оказались в пыльном, не дай бог, инспекция зале закусочной. "Цыпа большая шишка", гласила вывеска. Я такой сети не слышал. За прилавком стоял защитник Бабка и с неудовольствием взирал на толпу. Миссис Магибенс не приняла зелье, которое я ей дал. Она сжимала его в руке. Брендон помог ей выпить его. Старуха всё ещё кричала, а показатели здоровья между тем поднимался. Старики по большей части лежали или сидели на земле и взывали о помощи. Их очень уж грубо забросили в комнату. Имоне по её щекам текли слёзы. Устраивала их одного за другим в кабинке, где они помаленьку приходили в себя, раздавала зелье тем, кто в нём нуждался. Пончик спасла несколько инвалидных кресел, но их явно не хватало на всех. Крис, низко опустив голову, помогал Имоне. Пончик запрыгнула на моё плечо, она тряслась всем телом. "Что за крыса этот Джак?" проговорил Брендон. Ведь он знал, мы объясняли ему. Сообщение извэф эхом стучало у меня в голове. "Ошибка. Помогать этим людям ошибка. Всё, что мы делаем, мешает нашим тренировкам и отсрочивает неминуемую смерть этих людей". Было бы человечнее оставить их на первом этаже и не заставлять проходить через этот ужас. Я взглянул на экраны. Время до итогового выпуска – 1 час 40 минут. Время до крушения уровня – 4 дня 20 часов. Осталось обходчиков – 1 миллион 33 тысячи 992. «Ты спас меня», – сказала миссис МакГиббенс, принимая сидячее положение на полу. «99 лет. Наверное, я еще не встречал никого столь старого. Человека, во всяком случае». Спасибо, большое тебе спасибо, я слабо улыбнулся. Да что вы? Джек всегда был сволочью, продолжила старуха и чем-то щёлкнула. Бедная Оланда, такая славная девочка, и Рендел, тупой как пробка, но заслуживал лучшего, хотя бы быстро. Думаешь, она уйдёт? спросила пончик. За моей спиной дверь по-прежнему содрогалась от ударов вопящего элементаля гнева.